Есть среди французских заимствований слова военной лексики. Авангард, атака, батальон, блиндаж, десант, канонада, маневр, марш, маршал. Из французского языка также слова. Багаж, брошюра, жюри, купе, маникюр. Монтёр, массаж, филитон, шанс, экипаж. Приметы французских заимствований – это сочетание «у-а», «у-э» в середине слова, «ву-аль», «ку-лу-ары», пи ру А конечное ударное гласное. Е-и-о. Бюро. Пальто. Конечное ударное. Ер. Интерьер. Актер. Шофер. Модельер. Конечное ударное. А-ж. Я-ж. монтаж тираж пляж конечно ударная анс баланс романс слова итальянского происхождения связаны преимущественно с искусством ария орликин барокко кантата квартет либретто фортепиано, фуга, токата. Из итальянского языка слова «вермишель», «макароны», «газета», «фонтан». Многие, несклоняемо и существительно заимствовано из итальянского языка, имеют на конце безударное «е», «и о, «и -о» «ориоза». божока арпеджио аддажуо форте нда это 53 третья страница испанских слов в русском языке очень мало армада какао кокос серенада томат и некоторые другие пятьдесят до четвертая страница Параграф 16. Слова из славянских языков. Довольно заметен вклад польской лексики в словарный состав русского языка. Забияка, заядлый, коляска, крыжовник, отвага, пекарь, полковник. Кончик, сбруя, уважать, шпаргалка. Немногочисленные украинские заимствования. Ну, у Гоголя это бандура, галушка, гопак, жупан, сопилка. А, а так, в общей сложности, борщ, бублик, хлебороб. 17 параграф отношение к заимствованным словам Была такая заметка об очистке русского языка. Мне говорилось: русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно, Но к чему говорить дефекты, когда можно сказать недочёты, недостатки, пробелы? Указав на то, что газеты иногда злоупотребляют иностранными словами, далее говорится, не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Попытки. Вытеснения заимствованных слов из нашей лексики но ну, предпринимались неоднократно, но кончались неудачно. В начале XIX века филолог и любитель Шишков выступал со своими знаменитыми нелепыми предложениями вроде того «заменить слово фортепиано специально для этого изобретённым тихогромом». Например, кий шарапёхом с заимствованием пытался затем бороться и дальше. Он предлагал вместо слова «автомат» употреблять народное «живуля», а вместо «гримаса» пожимка лицом, рожа корча, ну и так далее. Бороться с заимствованными словами только потому, что они заимствованы, конечно, бессмысленно. Другое дело борьба с неправильным и неоправданным использованием этих слов. Случаи неверного употребления слов нерусского происхождения в газетах, радио, телепередачах встречаются и сейчас – Так в одном из спортивных отчётов было сказано, что советская футбольная команда в игре с зарубежными футболистами проявила сто стоицизм. Но можно было просто сказать стойкость. Репортаж о футбольном матче назван «Генеральная репетиция перед реваншем». Речь в нём шла о том, что первая встреча со сборной Швеции закончилась ничью – Вторую же нужно было выиграть. Ясно поэтому, что слово «реванш» было употреблено неправильно, так как первая встреча не принесла поражения. Республиканская газета напечатала очерк о крупном селе, к которому, как к экономическому, культурному центру тянутся соседние деревни. Но, вероятно, слишком простым, привычным показалось автору слова «спутники». Для характеристики этих деревень он написал. И здесь обсуждаются не только свои новости, но и последнее событие деревень – сателлитов. Но сателлит значит приспешник, арабский исполняющий чужую волю. Ну, поэтому это слово ну, не к месту употреблено. Ошибки в использовании заимствованных слов встречаются в газетных текстах и в том случае, если эти слова выступают в качестве метафор Нередкость в газетной речи употребления заимствованных слов но ну, абсолютно безнадобности. Например, игру канадцев отличают чрезмерная жестокость и азарт, которые они нередко... трансформирует драку, ну, можно сказать, превращают Обращаясь к повестям Остафьева, критик как бы не замечает исторической, социальной детерминированности характеров, изображаемых писателем, но, можно сказать, обусловленности Сейчас доминирующим является четвёртый фактор – нервно-психическое состояние спортсмена. Но можно здесь преобладающим фактором. Дебютную часть «Мачта» автозаводцы разыграли инертно. Но, впрочем, понятнее было бы в начале «Мачта» автозаводцы играли Yawa.